6.3 Ощущение от сиеющий шептют цветами лестница напоминало ходьбу по каменной поверхности. Наверное, что-то похожее чувствовалось бы при подъёме по гигантским ступенькам, сложным из разноцветного мрамора. Слушай, малыш, не знаешь, сколько нам ещё идти? Недовольная Ада внезапно наткнула мальчика в спину. Не надо тыкать меня копьём, Ада. Да ладно тебе, древком же. Я ведь не собиралась острым концом тыкать. Ну так что? Сколько ещё? «Ну, я считал каждые две сотни ступенек, но после первого десятка бросил». «А ты, Лефис?» Как только юноша услышал вопрос, на его лице возникла кривая улыбка, и он, словно вспомнив что-то, посмотрел вверх. «Мне надоело считать после третьей сотни. Но если сравнить то время, за которое я досчитал до трехсот, и то, сколько мы уже идём, то, мне кажется, прошли мы очень прилично. И доказательство этому...» Юноша с многозначительным видом посмотрел назад, «Ну, я считал каждые две сотни ступенек, но после первого десятка бросил». Иноэт последовав за ним тоже обернулся. Первая ступенька лестницы осталась далеко внизу и уже была почти неразличима. Если сейчас споткнуться, всё будет очень плохо. Хорошо ещё, если просто назад покатишься. А вот если в бок, то полетишь прямо вниз до самого дна. А, вот ужас. Даже мне немного страшно. Немного нахмурившись, заметила Ада, подойдя к краю лестницы и посмотрев вниз. А между прочим, раньше Нэт не обращала особого внимания Но в действительности подъём по настолько высокой лестнице, у которой при этом не было ограждений по бокам, был очень рискованным делом. В ширину лестница была около двух метров. Наверное, при ходьбе по самому центру какой-то опасности подъём не представлял, но любой неверный шаг грозил падением с высоты нескольких сотен метров. Подражая Аде, Нейт посмотрел вниз с края лестницы. «Если упасть отсюда, то уже точно не спастись, да?» Из-за поднявшегося от ног холода спина мальчика вздрогнула. На это почудилось, что он оказался на прогнившем подвесном мосту, и ещё он ясно чувствовал, что чем выше они поднимались, тем сильнее становился ветер. На это уже доводилось ощущать эти странные потоки в саду села, порой эта жидкость похожа на нечто среднее между ветром и водой, текла столь же резко, как порыв сильного ветра. Но самая главная проблема заключалась в том, что несмотря на весь пройденный троицей путь, конца лестницы по-прежнему не было видно. Я думало, что мы сможем передохнуть, когда найдём подходящее место, но, судя по всему, здесь таких нет. Ничего не поделаешь. Идём дальше?» Коротко кивнув, потеряющий затылок Ади, Нейт развернулся вперёд. Гол океанских волн, рёв снежной бури. Стук дождя и звон маленьких водяных капель, эхо водопада и шум разлетающихся от него брызг. По мере подъёма по башне наполняющей её, звуки понемногу менялись. Шорох, раскачиваемый холодным осенним ветром травы, птичьи голоса, стрекотание насекомых, Найт и компания потеряли счёт этим изменениям, они совершенно не представляли, сколько они уже идут. Но вот. Эй, смотрите. Звук шагов, идущих позади, Найт и АД полностью затих. Обернувшись, мальчик увидел, что Ада, замерв на месте, смотрит вверх. Похоже, что лестница там закончилась. А? Найт почти с качком повернулся вперёд, и действительно лестница обрывалась на полпути, хотя на первый взгляд подниматься можно было ещё очень-очень далеко. Между прочим, выглядит-то оно, конечно, так, но мы не можем быть уверены, пока не поднимемся и не увидим всё сами. Лефес, всё ещё в глаза, продолжил подниматься вверх, пусть он и не до конца поверил в окончание лестницы, но и его походка стала чуть-чуть более энергичной, чем раньше. Ой, Лефес, подожди. На этой спешке погнался за юношей. Мальчик вприпрыжку бежал вверх по ступенькам, и вот наконец он тоже ясно увидел, что лестница обрывается. Похоже, впереди начинался горизонтальный пол. Это вершина? спросила Ада, а ну и посмотрев вверх, дал ей неясный ответ. Кто знает. Лестница и правда заканчивается на пространстве над ней и всё ещё выглядит бесконечно высоким. Меня это беспокоит. Ну, передохну, но передохнуть-то, наверное, сможем. Конец фразы девушки был поглощён внезапным рёвом песчаной бури. Песчаная буря? Странно. Звук только недавно сменился на стрекотание насекомых в травянистой равнине. Слишком рано для очередной перемены. И к тому же сейчас звук какой-то уж слишком сильный. Он впервые настолько громкий, чтобы мешать разговору. Нет, это же её! Едва крик Лефиса достиг ушей Нейта, как уже готовый исчезнуть напряжение, в один миг захватило всё тело мальчика. Лефис буквально сверлила взглядом упавшую ему на ладонь крупинку мельчайшего жёлтого песка. Нейт, ада, это настоящая песчаная буря! И в тот же момент... С того места, где заканчивались ступеньки, вниз на огромной скорости, подобно ливню, устремилось ярко-жёлтое песчаное облако. Закройте глаза и присядьте. Найт не успел даже понять смысл слов Лефесса, не то что последовать им. Повинуясь одной лишь интуиции, мальчик опустился на корточки, упёрся одной рукой в ступеньки, а второй закрыл лицо. От порыва ветра и удара песком его тело задеревянело. Сколько бы времени ни прошло, песчаная буря не утихала. Исчезла. Едва налетев на троицу, буря мягко рассеялась в пустоте. И, похоже на гигантскую волну песчаное облако, яростный ветер пропали, оставив после себя лишь приятный бриз. И, словно принесённый этим ветром... «Устроить такое только попугать! У тебя и правда ужасный характер! Больно! Сестрица, ты мне на ногу наступила! Ты слышишь меня? Наступила! Хм, Ксео уже сказал, песнопения сейчас нестабильны. Пожалуй, сойдёт». С вершины лестницы послышались человеческие голоса. Голосов два. Но они другие. Голоса Ксео среди них нет. Когда Нейд поднялся на последнюю ступеньку, перед ним распростерлась безжизненная серо-коричневая равнина, полностью отличающаяся от всех прошлых видов башни. От ощущения обычной земли и запаха пыли мальчика посетила иллюзия, будто он вернулся в реальный мир. «Мы, конечно, знали, что вы придёте, но ждать было до смерти скучно». проговорил тощий парень в чёрной кожаной жилетке, сжимающий в руке копьё для нее собственного роста. А рядом с ним молча стояла женщина, губы которой были сложены в дерзкую улыбку. Рукою она поигрывала с краем обёрнутого вокруг её шеи песочно-жёлтого шарфа. Весьма неожиданно Эрвир, сделав шаг вперёд, обратилась к парню Ада. Ты же вроде бы прислуживаешь к Сео. Ты уверен, что стоило оставить Куклавода совсем одного? Да, не похоже, что в этой башне его может что-то атаковать. «К тому же сестрица плохо себя чувствует, так что нам проще было подождать вас здесь, чем напрягать и подниматься выше». Помахивая, ответил парень Гилша. После его слов нахмырилась не Ада, а стоявшая сбоку от неё Лефис. «Плохо себя чувствует?» Спросил он, пристально всматриваясь в сохранявшую молчание женщину. Таня ответила, а вот Эрвир удивлённо приподнял Бурови и спросил. «Эй, сестрица!» Да что? До сих пор не рассказала о своём состоянии этому братиш? Ай, больно. Сестрецца, ты мне на ногу наступила. Слышишь? Наступила. Предорок, не я специально. Вдавливая каблук в ногу Авира, женщина, которую звали Тассера Глубаков, вздохнула. Эй, парнишка. Наить вроде бы. На этих словах она указала рукой себе за спину. Серо-коричневая равнина тянулась примерно на сотни метров вперёд, а потом вновь обрывалась. От неё вверх снова уходила сияющая каменная лестница. Так узнал это Иша не конец. Скорее всего, широкая равнина была не более чем пролётом на кажущейся бесконечной лестнице. Ксило сказал передать тебе сообщение. Я жду на самом верху. Эти двое из компании Ксило. Но почему они тогда так спокойно, словно вообще не собираются ничего делать? Они как будто разрешают просто пройти мимо и подняться по лестнице. И где малыш? Кто-то ударил мальчика по правому плечу. Посмотрев в ту сторону, он увидел столь знакомую ему улыбку Ады. «Ада, мы с Адой с самого начала пошли с тобой именно для этого», ответил Нейт, устоясь счастлива Лефис. «Мы, конечно, приехали спасти Клюэль, но... времени ведь уже не осталось. Так что иди, иначе во всем нашем походе просто не будет никакого смысла». «Ва-ва, в конце концов, я ведь не умею пользоваться обратной песней к песнопениям пустоты. Даже если я пойду с тобой, пользы от меня не будет», добавила Ада. Но да не грызти-то так. Мы уже скоро подойдём. Давай взбодрись. Больно. Послышавшийся ныток громкий хлопок был звуком столь сильного удара по его спине, что его кожа наверняка опухла. Иди. Голосов было два, но звучали они как один. Это был невероятно красивый унисон, которым, ну, в любой другой ситуации, наверное, заслушался бы. Вытряхнув из головы уже почти захватившие его сомнения, Мальчик сорвался с места за мгновение до того, как исчез отзвук голосов его спутников. Впереди стояли Орвирты Сейра. Наблюдая за их действиями краем глаза, Нейт бежал через похожую на затвердевшую смесь песка и грязи равнину кратчайшим маршрутом, прямо к продолжающейся с её края сверкающей лестнице. Ксел. Думаю, только о певчем с глазами цвета ночи, Нейт помчался вверх по ступенькам. Это ещё не вершина, но она уже близко. Да неё ещё пока не дотянут рукой, но она уже прямо перед глазами. Так говорил не похоже ни на волнение, ни на водушевление, шум в ушах мальчика.